Автор называет 1955 56 годы роковыми годами архипелага. Не так ли было и распустить его. Однако между 20-м и 22-м партийными съездами 1956-1961 Хрущев вновь укрепляет лагеря. В главе дается слово новым свидетелям архипелага после хрущевской эпохи, Снова голод, снова особый режим, полосатый. Писатель рассказывает о своих походах в январе 1964 года в комиссию Верховного Совета и к министру внутренних дел с ходатайствами о современном архипелаге. Но не бывает историй бесконечных. Всякую историю надо где-то оборвать. По нашим скромным и недостаточным возможностям мы проследили историю архипелага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 Ибо скоро, скоро наступит в России эра гласности.